«Отпустил! Господи, он отпустил меня!» На скорую руку записываю свой адрес и передаю листочек молчаливому водителю. Он наклоняется, смотрит в боковое окно, и, убедившись, что улицу я записала правильно, кивает мне, позволяя выйти из машины. «Да, это плохо. Очень плохо. что Штукан теперь не оставит меня в покое. Но я сейчас не думаю об этом». Забегаю в подъезд и минуя лифт, бегу по ступенькам, лишь бы скорее увидеть свою малышку. «Твою ж мать, Варька! Где ты была всю ночь? Я уже хотела в полицию бежать!» «Ты же сказала, что на пару часов!» Негодует Вика, но я не разуваюсь, пролетаю мимо нее в нашу сданную комнату. Открываю двери и облегченно вздыхаю. «Все в порядке». Моя девочка сладко спит в обнимку со своей любимой куклой, а я просто подхожу к кровати и падаю на колени. Конечно, в порядке. Уже шепчет Вика, чтобы не разбудить Дану. А что с ней могло случиться? Я по-твоему что? Ребенка оставлю одного? В голосе подруги проскакивают нотки обиды, но я ее очень хорошо понимаю. Она заботится о моей дочери как о своей и в жизни не бросит ее. Но пока я была украена... Столько мыслей страшных прончалось в голове, чтобы представить страшно. «Знаю, паникерша, но когда речь идет о твоем ребенке, любая мать лишится рассудка». «Так, дорогая моя, что-то мне не нравится твое настроение. Ну-ка, пойдем на кухню». Вика в буквальном смысле хватает меня за шкирку и тащит за собой. А я все еще поглядываю на дочь и благодарю Бога, что позволил мне увидеть ее еще раз. Спустя полчаса Вике все-таки удалось привести меня в чувство, и я смогла, хоть избивчиво, заикаясь, рассказать ей случившемся. Так сложилось, что с подругой я познакомилась уже после того, как рассталась с бывшим мужем. Но по моим рассказам она поняла, о ком идет речь. Каин держит в своих руках львиную долю нашего города и рынок, на котором работает Вика, не исключение. Мы редко поднимали эту тему, но подруга хорошо знала, что за человек Дмитрий Кайнов. Мало кто о нем не наслышан. «Попала ты, Варька, как Курова щип!» Констатировала Вика и смачно затянул с сигаретой. «Дай сигаретку, а? Держи!» Протянула мне пачку и я дрожащими пальцами выудила палочку смерти. «Что делать-то теперь? Раз он за адрес знает, значит, нам с Данкой сваливать надо!» Ты прости, что я ему твой адрес дала. Меньше всего я хотела, чтобы у единственной подруги были из-за меня проблемы. Но что, спрашивается, я должна была делать? Он все равно найдет, Вик. Это же Каин. И когда будет искать, ты можешь попасть под раздачу. А так я деньги ему его вонючие отработаю и все. Да ладно, нужна ему сто лет. Да и не в деньгах тут дело. Ему эти копейки сама должна понимать, что слону дробина. Смешно же, Варь, Кайнов за 5 рублей и жопу свою не поднимет с трона. Он просто тебя достать хочет. Вот и бесится. Не наигрался, сука». Вика зло стукнула кулаком по столу. «Ладно, ты беги на работу, а то опоздаешь. А я пойду прилегу. Сил моих нет». Вздохнула и засунула сигарету обратно в пачку, так и не решившись снова закурить. Вечером поговорим.